Глава вторая. Все для победы. Марлен испытывал двойственное ощущение: одновременно радуясь успехам и огорчаясь, пугаясь даже. Все шло хорошо, просто замечательно, но лишь в стенах секретной лаборатории Берга. А Что толку построить зенитную ракету, допустим да даже десяток ракет, когда их тысячи нужны? «Очень здорово, что рядом Вика оказался. Раньше? Раньше — это в будущем». Тимофеев посмеивался только над своим дипломом. «Какой, дескать, из меня экономист? Это папаня свои нереализованные амбиции так тешат, чадо свое отучив МГИМО. Ему не моглось, так пусть хоть сын получит вожделенные корочки». А здесь, в ревущих сороковых, тот диплом, ой, как пригодился. Вика уже три или четыре заводика обустроил в Подмосковье. Оборудование натащил, коллективы собрал. Методики свои на живых людях отрабатывает. Так ведь и этого мало. А что делать? Новые заводы строить? Можно, конечно, поднапрячься и возвести. Вот только где обученных спецов брать. Как тут быть оборудование. Советский авиапром, к примеру, способен выпускать десятки четырехмоторных бомбардировщиков, а в Америке такие тысячами строят. ленд пользоваться? Так проклятые империалисты не все подряд готовы слать в СССР, даже за золото. Вот и крутись. Исаев поморщился, чувствуя подступавшее раздражение. Первые восторги схлынули, а вот задача встала во весь свой тактический рост. Как обеспечить подъем оборонки за недели и месяцы, если на это потребны годы и десятилетия? «Думай, думай, голова!» — пробурчал он, повторяя любимую присказку деда. В принципе, дела идут. Радиофоны плодятся размножаются. Сейчас уже десятки человек на постоянной связи. Тот же Берия... Другие наркомы, маршал Жуков. Ракеты выпустили на пару дивизионов, зенитчиков обучили Наскоро. Сейчас середина января, а месяц спустя Красная армия окружит немцев в районе Демянска. Сто тысяч фрицев попадут в окружение, включая моторизованную дивизию СС «Мертвая голова». В его реальности толку не было – Демянский котел образовался, а вот уничтожить гитлеровцев не смогли. Те запустили воздушный мост. Люфтваффе постоянно снабжал окруженцев боеприпасами и прочим военным барахлом. На 100-150 транспортных самолетов в день отправляли немцы до своих. Вывод сам собою напрашивался. «Скрытно вывести на позиции ЗРК и сбивать юнкерсы к такой-то матери». Без авиасообщения с тылом немцы долго не продержатся в окружении. А если туда подтянуть гаубицы с катюшами, да перелопатить весь тот котел... Здорово получится! И какой офигительный повод всему миру показать! Вы видали, как мы дали! Марлен разнесся голос по гулкому коридору. «Ты где?» «Здесь», — я отозвался Исаев. В лабораторию заглянул Краюхин. «Привет, привет. Все мировые проблемы решаешь», — бодро сказал Михаил. «Ну, надо же кому-то ими заниматься». «Ты Витьку-то встречал?» «Не-а. Он опять на свой танкоремонтный упылил. Знаешь, а он молодец, толково все организовал. Половина наркоматов теперь после его визитов подсела на валидол и валерьянку». «Ничего». Им полезно. О чем задумался? Марлен скривился и шибко почесал голову. Да я тут, понимаешь, к умному выводу пришел. К умному? Разговорчики в строю. К умному. Понимаешь, если мы тупо будем строить заводы, то количественно обгоним Германию или ту же Англию через десятилетия. А нам нужно сейчас, сию минуту. «Ну вот, Витька занялся КВ. Отлично. Но ведь раньше лето танки в серию не пойдут, и только осенью их число дорастет до более-менее внушительных цифр, верно?» «Специфика», — пожал плечами Краюхин, — «заводы быстро не разгонишь». А насчет серии, в принципе, уже весной появится первый КВ с новым орудием. Единиц эдак 40-50. Потом, когда производство раскрутится... Нет, все равно, раньше осени общее число не впечатлит. Так и я о том же. И понял я истину. Количеством брать нужно и в серию запускать танки с самолетами необходимо. Но! Пока не добьемся нового качества, мы будем биться с немцами примерно на равных. Вот только потери будем нести по-прежнему большие и неоправданные. «Немец вышкален, и все офицеры вермахта обучены, а у нас даже маршалы, считай, бывшие прапорщики или унтера». Вон где-то в двадцатых красноармейцам преподавал полковник Белой армии Слащев. В гражданскую он побеждал красных, даже если те имели двадцатикратный перевес. За ним была военная школа, преемственность и прочие важные штуки. «А, поморщился Исаев». Нельзя было Красную Армию на пустом месте создавать. Немцы вон тоже революцию устроили, но генералов своих к стенке не ставили. И где они сейчас, те генералы? А рулят вермахтом. Ой, да согласен я. Только что об этом говорить? Предложение-то есть? Так я же говорю, качество нужно, новое. У немцев вон автоматы только у офицеров, и, кажется, у, у фельдфебелей еще... «А мы каждому солдату автомат в руки. Будет перевес?» ну, «Одними автоматами». «Да не одними. Тягаться с Люфтваффе сложно. Мы еще года два обречены бодаться с мессершмитами да юнкерсами, пока не завоюем господство в воздухе». «А ты в курсе, что немцы в сорок четвертом наладили серийный выпуск реактивных мессеров?» шестьдесят 262» с двумя турбореактивными двигунами. Со стреловидными крыльями, обтекаемой и, кстати, вооруженной двухдюжинами ракет воздух-воздух. Правда, переломить ход войны они уже не могли, поздно было. Ты представляешь, что будет, если мы сейчас, в 42 втором выпустим хотя бы одну эскадрилью наших реактивных птичек? На Мессере 24 ракеты висело, и мы столько же навесим, только управляем их с инфракрасным наведением. На мессере стояло четыре пушки в носу, чтоб кучно били. И мы столько же поставим, только сделаем все лучше. Ты только представь. Летят наши птенчики, выдают тысячу км в час. И никто за ними не угонится, и никто от них не уйдет. Остапа понесло, хихикнул Михаил и тут же принял серьезный вид. «Да нет, я согласен с тобой. Но ты же видишь, что делается». Мы и Люльку звали, и Климова. Выдали им инфу по ТРД. Они там все кудахчут от восторга. А когда получится что-то вроде МИГ-15, никто сказать не может. Ты вот сбегал в 21 век и обратно, притащил буки, то, все, Но в интернете нет всей технической документации, потому же МИГ-15, понимаешь? Подсказок у нас вагоны маленькая тележка». Но заводы нужны чертежи и прочее, прочее, прочее. Кипы документов, расчеты всякие. А что мы смыслим в аэродинамике? Да понятно. Понятно ему хмыкнул Краюхин. Эх ты, философ, новое качество. А мы чем занимаемся, по-твоему? Вот как раз этим самым новым качеством. Рации на транзисторах, ракеты с электронной начинкой. Это уже есть, проверено, работает. «Да, согласен я», — вздохнул Марлен. «Просто мочи нет терпеть этих фрицев. А как подумаешь, сколько еще наших сгинет, пока мы на рейс распишемся?» «Та же фигня», — вздохнул Михаил. Зазвонил радиофон. Краюхин подхватил аппарат с полки и ответил. «Алло!» — послышался негромкий голос Поскребышева. «Товарищ Сталин ждет вас на ближней даче». «Вас и товарища Исаева! Машина за вами послана!»